Следующий пункт. Всегда ли следует делать добро людям, чтобы привязать их к себе? Многие, чтобы привязать людей к себе, стараются им делать добро. Но ну, есть просто добрые люди, которые из доб из доброты делают добро, а есть люди, которые добро делают с расчетом, чтобы привязать людей к себе. Всегда ли требуется это делать? Не всегда ответ. Люди по природе таковы, что не меньше привязываются тем, кому сами сделали добро, чем тем, кто сделал добро им. Тогда и м е е тяготятся зависимостью. Значит, и так. Не всегда люди по природе таковы, что не меньше п р и в я ж ы т к тем, кому сделали добро сами, чем тем, кто сделал добро им. Да тогда и м е не тяготятся зависимостью. Значит, когда человеку сделали добро, с одной стороны, он рад, что сделали добро, с другой стороны, он чувствует себя как-то обязанным. Эта обязанность нередко тяготит, потому что... Одно дело, там удачная взаимная сделка, оба довольны и оба признательны друг другу, но это не есть тяготение, потому что рассчитались. И другое дело, когда тот сделал добро и не рассчитались. Часто люди хотят рассчитаться с тем, кому сделали добро. Рассчитаться почему? Ну, как бы он в з я л л я ему сделаю, но здесь подсознательно бывает, ну, чтобы не быть обязанным всю жизнь. Кроме того, еще возникает еще следующий механизм, особенно когда крупное добро. Если сделали мне крупное добро, я не просто обязан всю жизнь, а значит, а если бы не сделали, я бы жизнь прожил по-другому, и стало бы все последующие достижения, они как бы связаны с тем, чтобы мне сделали добро. о н и сделали бы, значит, я не самостоятельно стал таким великим. Обидно. А вот когда рассчитался с тем, кто сделал добро, т о сделал в ответ на добро, значит, ну я добро на добро поменял. Ну, стало быть, это я сам, я как бы сам себе обязан. Это два совершенно разных состояния. Я обязан своим счастьем, благополучием кому-то, или обязан себе своим качеством. Это разные совершенно состояния. Поэтому подсознательно человек стремится избавиться от зависимости э, не только человеческой, сделать добро, но и от зависимости от самого себя, от своего Как бы комплекс а неполноценности, упрощенно говоря, по поводу того, что стал бы я таким, если бы не сделали мне добро тогда. Вопрос из зала. Есть ли другой способ, кроме рассчитайся и освободишься? Есть, надо просить человеку за то, что он сделал добро. Просить надо. Потому что иногда, когда не рассчитаются, плохо относятся к тому, кто сделал добро. Нет возможности рассчитаться, и вот это чувство зависимости, он, наверное, все ждет, что я там это теперь должен его отблагодарить. Я уже сказал три раза спасибо. Вот. А теперь, ну что, мне всю жизнь теперь говорят спасибо, спасибо, вы меня выучили, я на ноги встал благодаря вам. Каждый раз, встречаясь, говорит спасибо, но ну, надоело. в вот. о То т есть человек начинает плохо относиться к тому, кто сделал ему добро, чтобы освободиться от психологической зависимости. Вопрос из зала. Как себя вести тому, кто сделал? Значит, тот, кто сделал добро, должен позволить сделать себе ответ добро, его достаточно преувеличить, чтобы выровнять. чтобы с в о д и т ь зависимость другого. Вот он м н я теперь две п е р в ы й пропустил, я ему должен с к а з а т ь как благодаря тому, что он меня пропустил первым дверь войти, я успел сделать это, от этого это случилось, от этого это, и вот теперь я такой счастливый, потому что вот так случилось. Тогда мы выровнялись. То есть надо всегда понимать, что происходит в голове другого и не допускать, чтобы там заводились процессы, которые... Требует к нам плохо относиться. Хотя хотя мы, в общем, никак не виноваты. Вопрос из зала. Как простить того, кто делал тебе добро? И что значит простить? а Сделал добро, значит, ты т я г о т и ш ь с зависимости. Но он же не желал тебя в з а в и с и м о с т ь Не желал. да Он просто сделал добро. Ну, прости его. Невольно ты ты страдаешь от того, что чувствуешь себя зависимым. Он тебе причинил эти страдания. Ну, прости его за эти страдания. Он же не имел в виду их сделать. То есть это э, нужно с собой поговорить на эту тему. А, мне очень понравилась одна формула, которая говорит о том, как человек может плохо относиться к тому, кто вообще ничего плохого не сделал. Это, как сказала одна коллега, то есть занимающаяся образовательной деятельностью, она сказала, нашего тренера еще не увели, и с ним еще не начали разговор даже на э т е м у но я уже к нему хуже отношусь. вот Я думаю, что и у вас тоже так к работникам бывает. Работника вашего еще не переманили, Еще даже не начали переймать, но уже к нему хуже по этой причине относитесь. А что это значит, что вы считаете, что в области его ближайшего развития есть такое, что он вас покинет? На самом деле есть за что плохо относиться. Если хотите привязать к себе людей, не обязательно делать добро, лучше добро делать из других побуждений. Хочется сделать добро, сделали, помогли и так далее. Но если вы хотите привязать, позволяйте им сделать добро вам. Наоборот, привязка будет прочнее и дешевле. если они сделают добро вам. Позволяйте людям делать вам добро. Человек хочет помочь, не говорите «я сам». Дайте человеку вам помочь». Дайте помощь, принимайте помощь. И тогда люди будут привязаны к вам прочнее, потому что они будут чувствовать эту психологическую зависимость. Обязанным себе не будут чувствовать. Вопрос из зала. С другой стороны, есть б у д д и с с к а я пословица. Сделал добро и бросай его в воду. То есть забудь. А, сделал добро и забудь. Сделай добро и забудь, да. Это значит, что прости. Не жди взамен и не показывай, что ты ждешь взамен. Не показывай. Воду это маловато, я бы усилил. Человек не поймет, ты бросил в о д у или не бросил в воду. А не показывай, что сделал добро. Поэтому говорят, и сложилась такая манера, там ну как англичане говорят, русские говорят, да не за что, да спасибо. Да нет, да, да нет, не, не за что. Что значит не за что? Это и означает, или там ноты толпан. Да? Это и означает, что э, ты так не считаешь, что сделал добро. Ты по его походе сделал, тебе это ничего не стоило, чтобы избавить человека от этой зависимости. Вот. Но можно показать и по-другому. Можно э, человеку рассказать о том, что ты не собирался ему делать добро. Так получилось, извини. Вот. А не собирался. Тебе это было вот по каким-то причинам выгодно. Это особенно, если вы делаете это не близким и знакомым, а людям, которые вы э, опасаетесь, что он будет теперь себя считать обязанным. Люди ж а з н ы е по натуре. Если вы поняли, что человек такой, что он вам не простит добро, то надо всячески, так сказать, оправдываться тогда. То, так же, как надо о п р а в д а т ь с полководство. Он завоевал для императора много, но император ему не простит за это добро. Добро сделал, добро, но не простит. Надо оправдываться, надо извиняться, объяснять, что так уж получилось. Я, не, я в общем, это не я. Часто бывает необходимо не только делать вид, но и говорить неправду и лгать для того, чтобы не породить конфликт. а Мне очень нравится одна история китайская, когда... отец и дочь пришли в гости, к родственнику их, в гости. Он усадил их, они с чай собирались пить, и он оставил термос кипятком, оставил на полу, но они на полу сидят, там на н ковриках, значит, термос кипятком, с т а сам вышел. И произошло следующее, термос что-то булькал-булькал, так булькнул, что сам упал и разбился, и разлился кипяток по полу. То есть просто, ну бывает такое, природное явление, так от какой-то продолжается кипение, ну и как-то в резонанс что-то с чем-то попало, и он упал и разбился. п р и ш е л хозяин, и отец говорит: "Извини, я был так неловок, что задел термос". Ну, нет ничего, ничего, сейчас мы новый поставим, вытрем, вытрем в с е Они выпили новый чай, уходили домой, дочь говорит: "Папа, ты же не трогал его, почему так сказал?" он говорит: "Ну ты понимаешь, ну я бы сказал, я бы сказал, что это термос сам". Он мне со д н о й с т о р о н ы поверил бы, не поверил бы. что-то осталось бы между нами. Так п а п о й надо поступать, так и п о с т у п а й дочка всегда. Ну и действительно, потому что, действительно, если он сказал, что мы не трогали, тот, да, вроде бы верит, а где-то в глубине души не очень верит. А тот не верит, что т у т верит. И понеслась целая история. о т жене рассказал. Жена говорит, да задел он, конечно, что ты его не знаешь. Вот, ну и так далее, и так далее. И получилось между родственниками трещинка. которая может вырасти в трещину. Поэтому иногда надо взять на себя вину для того, чтобы устранить множественное с т о л к о в а н и я не порождать чего-то. Потому что мелочь опаснее, чем крупная вещь. По крупной вещи люди обычно объясняются друг с другом. Потом обнялись, там расплакались оба, оба, да, обе оба стороны, да и прошло. А по мелочи не объясняются, и это глубине это червоточина остается на всю жизнь. Поэтому по мелочам объясняться и брать вину на себя, или объясняться и л и брать вину на себя, очень и очень важно. Так, э, каково быть государем в стране, опирающейся на освященные религии и устои? Каково быть, б ы в а е т о с в е щ е н н ы е религию, устои государства, и г о с у д а р на них опирать. а Бывает, нет р е л и г и и нет о с в е щ е н н ы х устоев, просто государство. Либо религия с одного боку, а государство другого. То есть это нет прямой связи. А каково быть государем в стране, опирающийся на о с в е щ е н н ы е р е л и г и ю устои? Хорошо быть государем, опирающийся на о с в я щ е н н ы й религию устои. Хорошо ответ. Там государи имеют власть, но ее не отстаивают. Никто не покушается. Имеют подданных, но ими не управляют. те сами все делают правильно. И подданные не декодятся своим положением, и не хотят, да и не могут покинуть государя. Если говорить упрощенно, то о с в е щ е н н ы й религию устой, они дают постоянную правильную мотивацию подданным. Власть государя от Бога, такие порядки тоже от Бога. Значит, надо к ним приспосабливаться, выполнять, и нечего там чего-то их обсуждать, а тем более нарушать. А значит, это э, просто сравнительно управлять такой стране, государю.